Глава 13. Покажись. Джоо резко остановился и хмуро осмотрел испещренные трещинами скальные стены. Раз пещера насквозь продувается ветром, распыление дурманящего порошка было бы неэффективным. Он не мог назвать себя знатоком помрачающих рассудок, порошков и зелий. Однако в бытность нынешнего императора, наследным принцем, Джо сотрудничал и, можно сказать, водил дружбу с молодым шаманом из Няньцзяна, которого держали в столице в заложниках. Умпомянутый шаман привез с Родины немало редких и вовсе невиданных на центральных равнинах ядов лекарств. Таким образом, Джо Дзышу никогда не ел свинины, но часто видел пробегающих мимо поросят. Жизненный опыт подсказывал ему, что на свете нет вещества, способного вызвать столь длительные и реалистичные галлюцинации. Венкисин согласно кивнул. Видимо, кто-то использовал технику Тюмень-Дюндзя чтобы заманить нас в ловушку. Знаешь, что это такое? Что-то о звездах, стволах кругов земных и небесных и восьми вратах, спокойно уточнил Джоу Меня поражает твоя осведомленность. Ничем тебя не удивишь. Джоу поспешно опровергнул свое всезнание. Нет-нет, упомянутые термины единственное, что мне известно о космических расчетах. Силы идти дальше не оставалось, и он опустился на землю, прислонившись к шероховатой стене. Потревоженная движением рана отдалась резкой болью. джол слегка поморщился, раздраженный тем, что позволил безмозглому псу подрать себя, как бродячего кота. Надо же было дожить до такого позора. Ваньки испытал удовлетворение от своего интеллектуального превосходства. По крайней мере, он знал терминологию Тимей Дюньзя не в пример, Подробнее, однако почти сразу он осознал, с кем соревнуется, с человеком, который продался за один глянц серебра, самодовольство, как ветром сдуло. Подавленный он сел рядом с Джоу Джишу и бросил взгляд в сторону его растерзанного плеча и с ноткой злорадства пожурил раненого. Поделом тебе нечего было обниматься с монстром, как с красоткой. Ха. Не реагируя на насмешку, Джоу Дзышу смежил веки, в намерении хорошенько отдохнуть. Его спутник тихо встал, отошел куда-то и вернулся через пару минут. Джоу Цзышу почувствовал на своем плече холод и в беспокойстве открыл глаза. Его рану очищали влажным носовым платком. Рефлекторно Джоу Цзышу попытался уклониться от прикосновения, но Ваньки Син удержал его. «Не дергайся». Джоу Цзышу посетила тревожная догадка. «Откуда вода?» «Из реки», — ответил Ваньки Син и, немного подумав, добавил. «Она проточная, чистая». У Джоу волосы на теле встали дыбом. Он знал, что эту воду можно пить, не говоря уже о том, чтобы обработать рану. Но воспоминания о тварях, обитающих в желтом источнике, пустило вдоль спины волну мурашек. Излишне глаза Ставеньки Син заметил его брезгливость и не отказал себе в удовольствии от опустить ехидное замечание. «С лицом прокаженного ты выглядишь не намного симпатичнее тех рыбешек. Думаю, ты не вправе испытывать к ним отвращение». Давай, не веди себя, как нежная девица, сиди спокойно. Джоу Цзышу понимал, что Ваньки Син прав, но не мог перестать сверлить мокрую тряпицу неприязненным взглядом. Вдруг его обоняние уловил тонкий аромат цветов груши и, продолжая рассматривать платок уже с большим любопытством, он заметил в уголке изысканно вышитую орхидею. Платок был крупнее и проще, чем те, что покроились для женщин. Но какой мужчина станет носить при себе Такой платок. Джоу Джишу заинтригованно посмотрел на Ванькисина и не удержался от ответной подначки. Мой дорогой друг, скажи, почему ты хранишь нежный девичий платок? Может, за этим кроется одна из твоих интереснейших историй? Ванькисин в этот момент аккуратно снимал с его плеча, прилипший из-за запекшейся крови рукав. При словах Джоу Джишу Он ни капли не изменился в лице, зато содрал присохшей лохмотья одним резким движением. «Эй!» — воскликнул Джоу зышу скривившись от боли. Только тогда Ваньки небрежно ответил. «Это личный подарок королевы цветов Суэй, знаменитого куртизана из Джоу. Не следовало спрашивать, если ты не хотел выставить себя неотесанным деревенщиной». С этими словами он разорвал драгоценный подарок и принялся за перевязку. Джоу Дзышу не предполагал, что нравы солнечного юга настолько прогрессивны. Даже в эпоху морального упадка, при правлении предыдущего беспутного императора в столице, раскинувшейся на многие ли вдоль берегов реки Ваньюэ, мужчина, королева цветов, был чем-то неслыханным, поэтому Джоу Дзышу не особо задумывался, когда уточнял, правильно ли он расслышал слова собеседника. Уэнькисин посмотрел на него с жалостью. «Ты что, в персиковом источнике вырос? Или на какой-то такой тайной горе? У вас в Танчуане все такие невежды? Или я чего-то не понимаю?» Джоу усмехнулся усмехнулся. «Разве я говорил, откуда?» Не дав закончить фразу, Ваньки молниеносным движением ткнул в центральную акупунктурную точку на его груди. Прикосновение было настолько легким, что в другое время Джоу ничего бы не почувствовал сквозь одежду, но он был измотан. Гвозди снова закапризничали Джоу Цзышу, подавляя их воздействие с последних сил. Как пресловутая соломинка сломала спину верблюда, эта атака заставила его застонать и свернуться от боли. Он только и мог, что злобно прохрипеть. «Ты!» — Веньки потер подбородок и знающим тоном изрек. «Твои возможности незаурядны даже при весьма серьезных внутренних травмах. Сомневаюсь, что Тэн Чан мог просто тебя отпустить». Из того, что я слышал, гвозди семи отверстий на три осени – это совсем не шутки. Но что я вижу? Ты все еще в состоянии есть, пить и передвигаться, как обычный человек. Даже слишком резво для обычного человека. Пусть иногда ты ведешь себя глупо, но гвозди в этом винить нельзя. Неужели мои догадки и впрямь ошибочны?» Обливаясь холодным потом, Джол Дышу прошипел сквозь зубы. Ванькисин, я поимею каждого твоего предка!» Наконец-то он перестал прикрываться вежливой чепухой, типа «вроде бла-бла, и все в таком духе. Вэнь почувствовал легкий впривкус торжества, несмотря на то, что его оскорбили. Стойкий, как каменная твердь, он и бровью не повел. «Вынужден тебя разочаровать. Мои предки давно все обратились в прах. Веришь или нет, я даже не знаю их имен». Как насчет того, чтобы снять маску и показать настоящее лицо? Если ты действительно красив, я готов предложить себя в качестве замены всем прародителям. Сжав челюсти и скорчившись креветкой, Джо Цзышу пытался удержать под контролем восстание гвоздей, но, услышав, в какие бредовые дали понеслась болтовня Ванькисина, снова выругался. «Твою мать! Да заткнись уже!» Ваньки немедленно замолчал, но продолжил наблюдать. Не испытывая ни капли вины за сделанные и сказанные. Миновали долгие часы, прежде чем Джоу Джишу наконец открыл налитые кровью глаза, хотя его настоящее лицо скрывалось под маской, нетрудно было догадаться, что выглядело оно не лучшим образом. «Рассвет!» – хрипло объявил Джоу Джишу. Гвозди засыпали только с восходом солнца. Получается, они с ванькисином провели в чертовой пещере целую ночь. Ваньки сдержанно кивнул, как будто прискорбные обстоятельства не слишком его касались, и счел вынужденным предупредить. «Похоже, тебя нарочно заманили сюда, заранее спланировали смертельную западню, желая твоей гибели». «Нет твоей!» – огрызнулся Джол Дзишу. «Очевидно же, что твоей! Я хороший человек!» – не отступал Ваньки Джоу Джишу не стал продолжать спор и поднялся, держась за грязную стену. Облокотившийся на уступ, он начал прикидывать план спасения, как вдруг услышал неожиданный вопрос. «Разве ты не боишься смерти, Джоу «Боюсь», – без промедления ответил Джоу Джишу. Ваньки удивленно изогнул бровь. «Я еще не собрал достаточно добродетелей». Обстоятельно объяснил Джоу Дзышу. Если прямо сейчас попаду в дию владыка Янван вряд ли проявит великодушие в выборе моего следующего воплощения. Значит, до сих пор ты не был хорошим человеком, безапелляционно заявил Ванькисин и, не дожидаясь ответа, продолжил, копируя серьезно тон собеседника. Не думаешь, что начинать накопление добрых дел уже поздновато? Джоу Дзышу толкнулся от стены, двинулся дальше по тоннелю. «Почему?» поздновато – поздновато возразил он, углубляясь во тьму. «Знаешь поговорку? Брось мясницкий нож и станешь Буддой!» Венкисин вскочил и поспешно догнал его. «Ты куда?» – спросил он, оставив прежнюю тему. «Завтракать!» – отозвался Джоу Цзышу. «Раз уж кто-то заманил нас в ловушку...» «Заманил в ловушку тебя!» – поправил Венкисин. Джоу Цзышу закатил глаза и продолжил мысль. Питаясь мясом громадной собаки, «Мы продержимся несколько дней, или, как вариант, можем наловить водных монстров. В любом случае, с голоду не умрем. Кем бы ни был человек в черном, что заманил нас сюда, он рано или поздно покажется. Вчера тебе была противна речная вода, а сегодня ты готов есть кишащих в ней паразитов?» Джол дышу искоса поглядел на своего щепетильного спутника – «О, так ты предпочитаешь умереть с голода и позволишь здешним тварям полакомиться твоим трупом?» Ответил он вопросом на вопрос. «Это будет в высшей мере добродетельный поступок, Вэн Сюн. Отправляясь в странствие, Джо Цзышу предполагал, что придется путешествовать ночью, и прихватил с собой несколько огненных трубок. На крайний случай у него в запасе имелась светящаяся жемчужина, украденная у богатых в пользу бедных. Жемчужина была маленькой, но ее сияния хватало, чтобы видеть дорогу. В слабом перламутровом мерцании Венкисен не мог разглядеть неприятные черты Джо Дзышу и болезненные пятна на его лице. Видна была только пара выразительных глаз, глядящих с лукавым блеском. Почему-то этот взгляд казался Ванькисину давно знакомым. Какое-то время он пытался увязать это ощущение со своим прошлым, но ничего не мог припомнить и, отвлекшись, забыл ответить на последнюю колкость. Во время обоюдного молчания Джол-Дышу уловил слабый звук дыхания, который не принадлежал ни ему, ни Ванькисину. Джол Дзышу торжествующе улыбнулся про себя. Как и ожидалось, кое-кто утратил выдержку подслушав их рассуждения о запасах еды и воды. Вернувшись по зачарованной тропе на берег подземной реки, Джо Дзышу наклонился, вымыть руки и мимоходом прикончил водную тварь, которая пыталась к нему подкрасться. Вы, выдернув монстра за горло, Джо Дзышу швырнул его об землю. Шея существа сразу переломилась, и оно испустило дух, не успев пискнуть. Желдзышу спокойно наклонился еще раз, зачерпнул воду сложенными ладонями и начал пить. Ванькисин не был избалованной неженкой. Он задумчиво поглядел на спутника, оттолкнул ногой мертвую тварь и тоже присел у речки, чтобы сделать несколько глотков. В тот час сзади послышался свист рассекаемого воздуха. Ванькисин ничуть не удивился нападению и плавно отступил в сторону, уклонившись от стального клинка. Лезвие задело край его одежд и плюхнулось в воду. Джоу Цзиншу со смехом скрестил руки на груди. «Вот и разгадка, Вэнсю! Говорю же, такая дивная ловушка предназначена вовсе не мне, если кто-то приложил столько усилий, чтобы тебя убить. Боюсь, ты тоже не слишком хороший человек!» Едва он договорил, как клинки полетели со всех сторон. Стальной дождь был нацелен исключительно на Ванькисина. Но тот нисколько не был этим обескуражен. Джоу Цзыш уже успел выяснить, что его новый знакомый хорошо владеет цигуном, но все же не ожидал от него такого блестящего мастерства. Про себя Ваньки рассыпался в проклятиях. Насколько мелочным был этот Джоу, чтобы мстить за невинное подразнивание. Он не просто не был хорошим, он был еще и коварным. Ваньки на наотмашь отбил очередную саблю так, что лезвие задело штанину Джол-Зышу, прежде чем вонзилось в землю. «Бросить человека на погибель? Таков твой путь накопления, добродетели, краса моя!» – проворчал Ваньки